Глава 12. Кейтлин смотрела в сторону Габриэля. «Что ты хочешь сказать?» – убийственно спокойно спросил Роб. Он даже не заметил, что говорит не вслух. «А как ты раньше это делал?» – поторопилась вступить в разговор Анны. «Я имею в виду, как ты обычно это прекращал?» Габриэль повернулся к Анне. «Обычно? Люди падают замертво или начинают кричать от ужаса?» Последовала пауза, а за ней гомон голосов, как обычных, так и ментальных. «Ты хочешь сказать, это убьет нас?» — это Льюис. «Подождите, давайте успокоимся». «А это Анна». «Я думаю, тебе лучше объясниться, приятель». «Рок». Габриэль сидел молча, но у Кейт возникло ощущение, что он ощетинился и оскалился, как один из ротвейлеров мистера Зетиса, а потом он медленно начал объяснять. Эту историю он уже рассказывал, Кейт, о том, как погибла Айрис, девушка из Дарма, о том, как он после ее гибели сбежал из центра, о человеке, который пытался его убить и которого в результате убил он. Габриэль говорил отстраненно, но к е й т и н чувствовала эмоции, которые он скрывал. Они все чувствовали. «Я ненавижу это так же сильно, как и вы», — закончил свой рассказ Габриэль. «Последнее, что я хочу, это заглянуть в ваши маленькие беспомощные мозги». «Но если бы я знал, как это контролировать, меня бы здесь не было». «Он чувствует себя пойманным в капкан даже больше, чем любой из нас, как паук в плену собственной паутины», — прокомментировала историю Габриэля Анны. Кейт не поняла, хотела Анна поделиться своим мнением или просто подумала об этом. «Но тогда зачем ты так поступил?» — требовательно спросил Роб. Кейт ощущала недоумение. Прямой контакт пошатнул его представление о Габриэле как... об эгоистичном и безжалостном убийце. Это Кейтлин могла сказать наверняка. — Забавно, — подумала она, — ведь именно образ эгоистичного и безжалостного убийцы и пытается сейчас создать Габриэль. — Если ты знал, что не можешь контролировать телепатическую силу, почему применил ее? — продолжал злиться р о к Потому что не сумел придумать другой способ спасти ваши никчемные жизни. Ответ Габриэля по силе равнялся н а к а у т и р у ю щ е м у удару. р о п отшатнулся. «Вероятно, другого способа и не было», — рассудительно вставила к е й т и н «Мистер Зеттис практически вышел на нас, когда залаяли псы. Кстати, что ты с ними сделал?» Швырнул мне в ботинок. «В этих псов? Ну ты даешь», — сказал Льюис. Габриэль, казалось, мысленно пожал плечами. «Я подумал, что он обязательно поднимется посмотреть, в чем дело. Заткнуть их мне не удалось». так что в конечном счете пришлось в ы в е с т и псов на улицу. «Послушайте», — заметила Анна, — «может, нам не стоит общаться телепатически так часто? Может, все пройдет быстрее, если мы просто перестанем это делать?» «Это прекратится, когда мы ляжем спать», — прямо сказал Габриэль. Но Кейт обратила внимание, что он произнес это вслух. «Ты уверен?» — спросил Льюис. «Да». Кейтлин решила не говорить, что Габриэль не чувствует той уверенности, которую в л о ж и л в ответ. «В любом случае, действительно давно пора», — сказала она. Только теперь, когда панический страх и нервные возбуждения остались позади, Кейт поняла, насколько устала. У нее онемели мышцы от перенапряжения и сидения под столом. Ее мозг исчерпал ресурсы и в попытках разобраться во всем, что произошло за день, начиная с припадка Марисоль и появления мистера Зеттиса возле потайной двери, и заканчивая рисунком и проникновением в кабинет. Столько всего случилось, что мозг Кейт просто не в ы д е р ж и в а л Вы так и не рассказали о том, что там за потайной дверью, — напомнил Льюис. — Вы что-нибудь нашли? — Мы много чего нашли, одно хуже другого, — сказал Роб. Но Кейтлин права. Поговорим завтра. Кейтлин чувствовала, как Анна закусила губу, рассудив, что умнее будет подождать с расспросами. Чувствовала, как вздохнул Льюис. Но все эти ощущения притупляла слабость. Даже не слабость, а болезненное истощение. Кейт поняла, что это не только ее усталость. Габриэль был на грани. Он... Роб настойчиво п о з в а л Кейт. Роб уже действовал. Пытаясь встать, Габриэль зашатался и упал на колени. Кейт помогла Робу усадить его обратно на диван. «Он истощен. Как и ты вчера. Он израсходовал слишком много энергии», — сказал Роб, обращаясь к Кейтлин. Роб держал Габриэля за плечо, тот слабо пытался высвободиться. «Я не расходую энергию, я ее забираю», — сказал Габриэль. «Что ж, в этот раз ты кое-что израсходовал», — возразил Роб. «Может, потому что вошел в контакт не с одним человеком, а с несколькими?» «В любом случае...» Кейт слышала, как он глубоко вздохнул и чувствовала, что он крепче взял Габриэля за плечо. «В любом случае есть шанс, что я сумею тебе помочь. Позволь». нет — крикнул Габриэль. — Отпусти меня. — Но тебе нужна энергия. Я могу. — Я сказал, отпусти. Сама мысль была физической атакой. Кейт вздрогнула. Все немного отступили, кроме Роба. Он не сдал позиции. — Мне кажется, у него еще достаточно сил, — тихо сказал Дьюис. Внимание Габриэля по-прежнему было сосредоточено на Робе. — Мне ничего ни от кого не нужно. прорычал он, пытаясь вырваться. «Тем более от тебя». «Габриэль, послушай!» начала Кейтлин. Но Габриэль не собирался никого слушать. Волны разрушительной злости били по Кейт, как шквалистый ледяной ветер. «Мне никто не нужен. Вы ничего не можете сделать, так что не думайте об этом. Завтра все пройдет, а сейчас оставьте меня в покое». Роб поколебался и отпустил плечо Габриэля. «Как хочешь». миролюбиво сказал он и отступил назад. Интересно, подумала Кейтлин, доберется он сам до своей комнаты? Габриэль добрался. Он шел не очень твердо, но решительно. Всем своим видом он показывал, что остальным лучше держаться от него подальше. Дверь в самую большую комнату на этаже захлопнулась. Кейт все еще чувствовала его присутствие за дверью, но это было ощущение стены с чистоколом. Она и сама когда-то возводила вокруг себя подобные стены. «Бедняга!» — пробормотал Льюис. «Давайте лучше спать!» — д о ж и л а Анна. Так они и поступили. Часы Кейтлин показывали 2.52. В голове у нее промелькнула мысль о том, как они завтра пойдут в школу, но усталость взяла свое. Последнее, что она помнила перед тем, как ее одолел сон, — это мысль. «Кстати, Габриэль, спасибо!» — за то, что рискнул. В ответ она получила образ ледяной стены и запертых дверей. Кейт снился сон. Она уже видела его раньше. Скалистый мыс, океан, холодный ветер. От ледяных брызг ее било з ног. Небо было затянуто черными тучами, и она не могла точно сказать, день сейчас или вечер. Одинокая чайка кружила над водой. «Какое пустынное место!» — подумала Кейт. Тут ее кто-то окликнул. «Кейтлин!» «О, да!» — вспомнила Кейт. «В первом сне меня тоже кто-то звал». Сейчас я обернусь и никого не увижу. Она смиренно повернулась на голос и вздрогнула. По камням к ней шел р о г Золотистые волосы, м о к р ы й отбрызг, низ пижамных штанов в песке. «По-моему, ты не должен здесь находиться», — сказала Кейтлин. Достоверность сна сбила ее с толку. «А я и не хочу. Здесь околеть можно», — ответил р о г подпрыгивая и хлопая себя по голым плечам. Тебе следовало надеть что-нибудь более подходящее. — Мне тоже холодно, — вклинился кто-то третий. к э т л и н обернулась, за ее спиной стояли Льюис и Анна. Оба дрожали на ветру. — Кстати, чей это сон? — поинтересовался Льюис. — Очень странное место, — задумчиво сказала он Анна и спросила. — Габриэль, с тобой все в порядке? Габриэль стоял чуть в отдалении, скрестив руки на груди. «Этот сон становится слишком густонаселенным». «Забавно», — начала она. В ее голове раздался голос Габриэля. «Не думаю, что это забавно, и не собираюсь играть в игры». «Если это сон?» к е т л и н вдруг засомневалась. «Ты действительно здесь?» Габриэль молча посмотрел на нее холодными глазами цвета простиравшегося вокруг океана. Кейт повернулась к остальному. — Послушайте, ребята, я уже видела этот сон раньше, но вас в нем не было. Это действительно вы или мне это просто снится? — Я тебе не снюсь, — сказал Льюис. — Это ты мне снишься. Роб проигнорировал его замечание и обратился к к э т л и н Я не смогу сейчас доказать, что я настоящий. Подождем до завтра. Странно, но эти слова убедили к э й т л и н в его реальности. Или это произошло из-за близости Роба? когда она взглянула на него то почувствовала как участился пульс несомненно ее разум не мог смоделировать нечто столь близкое к действительности итак теперь у нас еще и сны общие раздраженно сказала она должно быть телепатическая связь сеть как ты это назвала ответила анна если кейтлин видела этот сон раньше мы здесь по ее вине з а м е т и л льюис верно и где мы вообще Кейт огляделась. «Понятия не имею. Просто я уже видела этот сон пару раз, но он никогда так не затягивался». «А ты не можешь перенестись в какой-нибудь более теплый сон?» — спросил Льюис, стуча зубами. Кейтлин не знала, как это сделать. Сон не воспринимался ею как сон. Она скорее ощущала себя бодрствующей Кейтлин, чем Кейтлин, которая в полубессознательном состоянии путешествует по снам. Анна, которая, к а з а л а с ь мерзла меньше других, опустилась на колени возле воды. «Странно», — сказала она, — «смотрите, здесь кругом камни». Раньше Кейтлин этого не замечала. Мыс окружала россыпь камней, большинство в беспорядке нанесло приливом. Но некоторые были сложены друг на друга и образовывали причудливые фигуры. Какие-то как башни тянулись вверх, какие-то расстилались по берегу. Одни походили на дома, другие — на статуи. «Кто это понастроил?» — спросил ю и с и замахнулся пнуть у груду к а м н е й н е трогай!» — удержал а его Роб. Анна встала с колен. «Роб прав!» — сказала Анна ю и с у «Не надо их разрушать. Они не наши!» «Они ничьи. Это всего лишь сон!» — проронил Габриэль и пронзил их взглядом холоднее ледяного ветра. «Если это всего лишь сон...» «Почему ты до сих пор здесь?» — поинтересовался Роб. Габриэль молча повернулся к нему спиной. Кейт знала одно — сон длился гораздо дольше других. Возможно, это был только ее сон, но Роб покрылся гусиной кожей. Хотелось найти укрытие. «Отсюда наверняка можно куда-нибудь уйти», — предположила она. Там, где мыс соединялся с сушей, тянулся сырой каменистый пляж. Дальше скалистый берег, а за ним деревья. Высокие ели образовывали темную, совсем не привлекательную чащу. По другую сторону вода, а над водой одинокий утес, где-то г о л ы где-то ч е р н ы е от зарослей. С виду совершенно необитаемый, если бы не... — Что это? — спросила Кейт. — Вон там, что-то белое. Разглядеть что-либо в полумраке было сложно, но то, что заметила Кейт, походило на белый дом. Она не могла представить, как туда добраться. — Бесполезно, — пробормотала Кейт, и в тот же момент ее накрыла теплая волна. Очень странно. Все вокруг начало темнеть. Кейт вдруг поняла, что стоит на каменистом мысе и одновременно лежит в своей постели. На секунду ей показалось, что у нее есть возможность выбирать, где находиться. — В постели, — твердо решила Кейт. На берегу океана было слишком холодно. В следующий момент она уже переворачивалась на другой бок и натягивала под подбородок одеяло. Мысли путались, и не осталось сил позвать ребят, чтобы выяснить, был ли сон общим. Она просто хотела спать. На следующее утро ее разбудил чей-то возглас. — О, нет! — Льюис? — мысленно спросила она. — Привет, Кейтлин! Привет, Роб! — Отвали, Льюис! л Я сплю! — донесся откуда-то издалека голос Роба. Конечно, он не произносил этого вслух. Робб ы л а в своей комнате, и Льюис тоже. Кейт чувствовала, что они там. Она выглянулась под о д е я л а и увидела, что с противоположной кровати на нее смотрит Анна. Анна р а с к р а с н е л а с ь после сна и выглядела смирившейся. — Привет, Анна, — сказала Кейт и тоже почувствовала что-то вроде смирения. — Привет, Кейт. — Доброе утро, Анна, — радостно воскликнул Льюис. и Льюис. — Испокойной ночи, придурок. п р и ч а л Габриэль. — Заткнись к чертовой матери! Все заткнитесь! Анна и Кейт переглянулись. — Он не любит, когда его будет, — заметила Кейтлин. — Все мальчишки не любят, — невозмутимо ответила Анна. По крайней мере, он, кажется, восстановил силы. — А по-моему, — уже бодрее сказал Рок, — ты говорил, что к утру это пройдет. В ответ завещие молчание Габриэля. Кейт прервала затянувшуюся паузу. Можно уже и одеться. Почти семь. Она обнаружила, что если сконцентрироваться на себе, остальные отходят на задний план. Это хорошо, размышляла она, пока принимала душ и умывалась. Какие это вещи человек должен делать в одиночестве? Но чем бы она ни была занята, ребята присутствовали в ее сознании, как друзья, которые, если позвать, всегда отзовутся. Стоило уделить кому-то больше внимания, как он сразу становился ближе. Но только не Габриэль. Он заперся ото всех в укромном уголке. Любые попытки дотянуться до него были равносильны битью лбом остальные стены. Только одевшись, Кейт вспомнила о своем сне. «Анна, сегодня ночью. Тебе не снилось ничего необычного?» Анна взглянула на Кейт из-под водопада блестящих черных волос. «Ты о том месте на берегу океана?» — уточнила она, продолжая расчесываться. Кейтлин села на кровать. «Значит, это не просто сон. Ты была там?» «Вы все там были», — мысленно добавила она, чтобы другие ребята тоже ее услышали. «В этом нет ничего удивительного», — сказал из соседней комнаты Роб. «Если мы связаны телепатически, один из нас может затащить в свой сон других». Кейтлин тряхнула головой. «Все не так просто», — возразила она, но что именно, и сама не знала. В их разговор м е ш а л с я Льюис, который к этому времени уже вышел на лестницу. «Эй, кажется, Джойс дома. Я слышу, кто-то на кухне. Пошли вниз». Все мысли о сне й испарились. Кейтлин и Анна выскочили из комнаты и столкнулись на лестничной площадке с робом. «Джойс!» — позвал Льюис, когда они вошли на кухню. Он и мысленно воскликнул Джойс, но та его не услышала. «Вы в порядке?» – спросила Кейтлин. Джойс была бледна, под глазами у нее проступили темные круги, выглядела она моложе своих лет и напоминала коротко стриженного подростка. Кейт нервно сглотнула, она не могла задать волновавший ее вопрос. «Марисоль?» – вместо нее спросила Анна. Джойс поставила на стол коробку с хлопьями, как будто ей было тяжело ее держать. «Состояние Марисоль?» «Стабильное. Тут самообладание ей изменило, у нее затряслись губы, и она не удержалась. Марисоль в коме». «О боже!» – шептала Кейтлин. «Она под наблюдением врачей. Ночь я провела в больнице вместе с родителями Марисоль, но мне не удалось ее повидать». Джойс порылась в сумочке, достала бумажный н а с о б о й платок и высморкалась. Потом снова взяла коробку с хлопьями и уставилась на нее невидящими глазами. «Не надо п р и с я д ь т я мягко сказал Роб. «Мы сами все сделаем». «Да, конечно», — поддержала его Кейт. Она обрадовалась, что Роб принял командование. Сама она была напугана и чувствовала себя скверно. «Но когда что-то делаешь, обычно становится лучше». Они усадили Джойс на стул, Анна гладила ее руку, Кейтлин готовила кофе, а Роб и Льюис расставляли тарелки. «Все так странно», — сказала Джойс, вытирая глаза и комкая платок. «Родные Морисоль не знали, что она принимает лекарства. Они даже не знают, что она обращалась к психиатру. Мне пришлось им рассказать». Кейтлин посмотрела на Роба. Тот ответил ей мрачным многозначительным взглядом. Потом, аккуратно отмеряя ложечкой молотый кофе, она обратилась к Джойсу. «А кто вам сказал, что Марисоль обращалась к психиатру?» «Кто?» «Мистер Зетис», — ответила Джойс и коснулась пальцами лба. «Кстати, он сказал, что вы, ребята, очень хорошо вели себя вчера вечером. Рано легли спать и вообще...» Анна улыбнулась. «Мы же не маленькие». «Она одна могла говорить». Всех остальных захватил поток телепатической связи. Джойс знает о м а р и с о л ь только то, что говорил мистер з е т п о м н и т е когда я спросила о лекарствах м а р и с о л ь Она ответила. «Он сказал, что л е к а р с т в о прописал психиатр. Теперь понятно, что м а р и с о л ь ничего не принимала». Роб стеснул Зуга. «И теперь она в коме из-за того, что...» «Слишком много знала о том, что здесь происходит». «Происходит на самом деле», — закончила за него к е т л и н — И о чем вы нам до сих пор не рассказали, — напомнил л ь ю с Но послушайте, почему бы нам не выложить все Джойс? Я имею в виду о том, что с нами творится. Она может знать, как работает телепатия. — Нет! Эта мысль обрушилась на них, как раскат грома. Кейтлин непроизвольно вскинула голову и посмотрела наверх. Мысленный голос Каприэля был полон ледяной ярости. — Нельзя никому рассказывать, особенно Джойс. «Почему — Почему? — спросил Льюис. Кейт не сразу поняла, что он спросил это вслух. Анна встревоженно посмотрела на них из-за стола. — Кто-нибудь желает сахар или пудру к хлопьям? — вмешался Роб и беззвучно добавил. — Осторожнее, Льюис! — Мне сахар! — подавленно отозвался Льюис. — Но почему мы не можем рассказать Джойс? Вы ей не доверяете? — спросил он, и его мысленный вопрос прозвучал театральным шепотом. — А мне пудру? — попросила Кейт. — Я ей доверяю, кажется. — Я не верю, что она в курсе того, что... — Дура! Нельзя никому доверять! — прорычал Габриэль со второго этажа. От силы его м ы с л и у Кейт началась головная боль. р о п и Льюис с искаженными болью лицами уселись за стол. Кейтлин налила Джоис чашечку кофе и тоже присела. Произносимые вслух и мысленно фразы образовывали жуткий контрапункт. «Мне неприятно это говорить, но я думаю, он прав», — заметил Роб, когда эхо от мощного послания Габриэля у т и ф л о «Я бы тоже хотела доверять д ж о й с но она все рассказывает мистеру Зетису. Она рассказала ему о Марисоль, и посмотри, что из этого вышло». «Все будет хорошо», — сказала Анна, обращаясь к Джойсу. Она очень расстроена из-за м а р и с о л ь искренне. — Она взрослая, — безапелляционно возразил Габриэль. — Взрослым нельзя доверять. Никогда. — И если она ни при чем, то может пострадать, — добавил Роб. — Если нужно как-то помочь м а р и с о л ь скажите, — обратилась к Джойс Кейтлин. — Хорошо, мы ей ничего не станем говорить, — вступила она. — Но мы должны где-то раздобыть информацию о целепатии. и надо переговорить о том, что мы с Робом нашли в потайной комнате. Роб кивнул и тут же притворился, что закашлялся. — Лучше обсудим это в школе, когда будем одни, а то разговор в таком режиме сводит меня с ума. Кейтлин почувствовала волны согласия. Они исходили со всех сторон, но не со второго этажа. — Тебя это тоже касается, Габриэль, — мрачно сказал Роб. — Ты заварил эту кашу? Так что ты придешь туда, парень. — Если не трудно, передайте мне сок, пожалуйста, — добавил он с л у х